Глава 7. Глубина. Гендерные интриги. Немного оглушённый, я вышел из пещеры, открыл свой план и перенёсся в другой мир, который обязательно надо было сегодня посетить. Попаданка Слава тоже ждала, или ждал моего вмешательства. Что делать с ним или всё же с ней, я не знал. Станислава мечтала о подвигах, но же она и dark нового мира быть не хотела. Она мнила себя поменьше мери легаласом, а лучше сразу нео, и никак иначе. При этом попала в мир магии и технологий, где ей однозначно пришлось менять пол, чтобы она получила свои приключения в полной мере. Только она почему-то думала, что это будет легко стать студентом военной магической академии. Я дал ей идеальное здоровье, сильное и тренированное тело. Она, вернее, он может пробежать сотни километров, знает массу боевых искусств, но всё равно ворчит о тяжести тренировок. Посмотрел бы я на неё, если бы всё осталось как было. Моё недовольство может быть вечным, но стресс славен растал, а я не знал, что делать, пока не понял, что к чему. Вернее, пока всё не всплыло само. Я сегодня встречаюсь с Китей, надеюсь, всё будет, хохотнул его друг Дима и хлопнул Славу по плечу. И ты, девушка, найди, а то скоро никто не поверит, что ты у нас не гей. Дима долго хохотал, а Слава криво улыбался и разрыдался, как только за другом закрылась дверь. А я потом добрый час не мог понять, что к чему. По всему выходило, что слава уже довольна ела своего дела и теперь захотела любви. А Геюшкой быть ей совсем не хотелось, особенно если речь шла о Диме. Я люблю его, а он даже не догадывается, считает меня лучшим другом, напарником. Не понимает, что я лучше сама умру, чем ему позволю, писала она, а потом сжигала свои записки. Я отложил решение этого вопроса. Спасение мира, героические поступки, победа над императором машин всё это было куда важнее в её испытаниях. А я тем временем наладил всё так, чтобы в один прекрасный день её настоящий пол вернулся по законам плановых работ команды корректоров. А что? Почему бы в мире, где женщина не может стать военным, не выпить зелье, изменяющее пол на целый год? А то, что она этого не знала, так это же совсем другая история. Сегодня как раз был тот самый день, когда слава должна была проснуться женщиной. Только теперь уже, извините, не стройный, как фотомодель, а крупный, как и положено бойцу. Не отбирать же у нее тот грозный вид, к которому все привыкли. Не думаю, что она обрадуется, лишившись своих орденов и званий за милые личика. После очередной миссии Слава спала, несмотря на то, что время близилось к обеду. Ее напарник уснул прямо на диване с пустой бутылкой очень забористого алкоголя, которым они отмечали победу. Ночью Слава едва не призналась в своих чувствах, А потом Вовре остановилась, отобрала у Димы бутылку и вылокала так много, что смогла только рухнуть на кровать. Что и сделала? Вдруг и напарник, посмеявшись, уснул там, где допивал всё, что осталось, и теперь громко похрапывал. Чтобы всё пришло в движение, я принял оброс медицинского андроида и ткнул Славу в плечо. Боец Слава доронин. Проснитесь, у вас серьёзное изменение состояния. Мне нужна ваша кровь для анализа. Бери простонала Слава и высунула руку из-под одеяла, не собираясь просыпаться. Слишком часто она сдавала анализы после той или иной миссии, поэтому даже не заподозрила неладное. Она с просони не заметила перемены в голосе. Я добросовестноткнул её пальца голкой, выждал минуту, а потом заявил: "Вы, женщина, я обязан доложить, что вы нарушили правила, воспользовавшись зельем". "Что?" с ужасом спросила Слава, резко вскакивая. Её короткие волосы чуть отросли за ночь, а мои маленькие феи позаботились, чтобы при этом они быстро росли, рассыпаясь очаровательными локонами, несмотря на строгое подобие мужской стрижки. Я не отвечаю, а выходи из комнаты, чтобы тут же избавиться от мороки, достать планшет и сделать две правки. Стоило действительно сообщить о нарушении и вызвать сюда местного правителя. Президент Сторвес непременно именно сегодня должен решить, что настало время наградить героев прилично. А ещё настолько одуреть, чтобы ничего не заметить. Это для меня заранее подготовили корректоры. Операция ведь плановая, оставалось только активировать новые условия. Пока я занимался всем этим, Слава вскочил с постели, побежал в ванную и там скрикнул от ужаса, понимая, что всё переменилось. Что? спрашивает Дима и бросается в ванную, плохо понимая, что за вопль он услышал свой сон. Не входи! кричит Слава в отчаянье. Только не входи! Теперь её уже неловко в одних трусах с ним рядом, а я смотрю за тем, как она метается по ванной и пытается завернуться в маленькое полотенце. Что ж, я доволен её паникой. Пусть ощутит весь ужас, чтобы потом по-настоящему оценить своё счастье. Да что с тобой, Слава? спрашивает Дима, прямо стучав в дверь и дёргая ручку. Явно на миривее сломать задвижку. Что у тебя с голосом? Неужели клинок дрогу был отравлен? Открой, Слава, иначе я вынесу эту дверь, и нам придётся платить штраф за порчу имущества Академии. Слава со вздохом подошла к двери, прижалась к ней, не догадываясь, что продолжают меняться. Её волосы отрастали, укладываясь в модельную причёску. Тело становилось уже, грудь чуть больше. Ещё немного, и она будет красивой, но сильной женщиной, способной, как и прежде, сражаться с любым злом этого мира. Не надо ломать дверь, прошептала она. Я всё тебе расскажу. Теперь мне нечего терять. Слава, ты чего? Ты о чём это говоришь? Прекрати и открой дверь немедленно. Дима снова заколотил в дверь, волнуется, нервничает. Привязанности есть, пил ли он с любовным зельем он вчера сам проглотил и не заметил, а теперь даже не понимает, что с ним происходит. Я люблю тебя, Дим, вдруг выкрикнула Слава. Дима сразу замер, на дверь колотить перестал, подавился собственным недовольством, а она решила его добить. Я женщина, Дима сполз на пол, хватаясь за голову. Это как вообще, спросил он, ничего не понимая. И не просто из другого мира, продолжала слава. Я была там женщиной, что мечтала быть настоящим героем и тут смогла им стать. Я рада, что ты был со мной рядом, но теперь всё закончится. Моё тело снова стало женским, теперь меня арестуют. Я не позволю, скрикнул Дима, хватая со стены свой световой меч. Именно в этот момент в комнату ворвался ректор и его стража. Схватить Доронина, Ильину иди, тебя это не касается. Это мой напарник. — рыкнул Дима, не собираясь отступать. — А я только наблюдал, поглядывая на планшет. Все работало как часы. Словно я, судьба всех этих ребят, умело расставившая сети. — Арестовать обоих! — скомандовал ректор. Дима приготовился защищаться, а Слава тут же выскочила из ванны, запов, что не одета, и закрыла его с собой. Он ни в чем не виноват, он ничего не знал. Классика жанра. Защищать друг друга надо до последнего вздоха, что бы вокруг ни происходило. Их уже окружала стража. И именно в этот миг под пафосный щелчок моих пальцев в комнату взошел сам президент. «Что здесь происходит?» – спросил он, хмурясь. «Кто смеет нападать на героев республики?» Ректор что-то мямлет, а президенту все равно. Он спешит пожать Славе руку и заверит, что ее пол не имеет значения. Я хорошо подготовил его разум к этому моменту. «Вы достойны ордена!» – заявляет он и торжественно прикалывает его прямо на трусы сбоку, словно не видят разницы между трусами и мундиром. Наверное, я всё же перестарался. Впрочем, какая разница? Все счастливы, даже Дима ловит её за руку и смотрит влюблёнными глазами. Я yeah, молодец. Было бы, конечно, хорошо, если бы именно это стало финалом, но нет. Я отлично знаю, что меня ждёт ещё 3 курса академии и ворох её сомнений, ревны, ссоры и расставания. Так случается всегда. А пока я могу сказать, что разыграл великолепную партию на благо её счастья, несмотря на то, что она и сама не может понять. чего именно желает. После таких побед самое время отвлечься на обед.